Глава 18. В тюрьме свои законы. Если новичка подозревают в принадлежности к петушиному племени, за общий стол его не посадят. И руки не подадут, пока не убедятся в его невиновности. Женя тоже под подозрением, и Артур отказал ей в близости. Выдумал себе боль в животе, под этим предлогом и откосил. Но спать они легли вместе. Время позднее, второй час ночи. Женя ворочается, не спит, но ничего и не говорит. Не хочет выдавать своего беспокойства. И ему не спится. Женя не вытерпела, подняла голову, рукой провела по его животу. Легче? Да, чутка. Артур хотел задать ей вопрос в лоб, спросить, глядя в глаза, но вдруг Женя не расколется или даже не даст повода для сомнений. А если она действительно ни в чем не виновата, как ей потом в глаза смотреть? Тут по-другому надо. Артур устроит за ней слежку, и если вдруг, возьмет с поличным. Тогда уже будет другой разговор. Это от хорошей пищи, сказал он. В зоне гвозди переваривались. Ты же не хочешь обратно? А надо? Надо? Я сказала, что надо? С обидой спросила Женя. А меня сватают. — Кто? — Рябинина. Артур нарочно озвучил это имя и соврал без всякого зазрения совести. Да и не вранье это, а тактическая хитрость. — Ты не говорил, — вскинулась она. — Да вот, или обратно в зону, или к ней в постель. — Да нет, проходу не дает. — Вот сука! — не сдержалась Женя. — А оснований хватает. — Хватает, — кивнула она. «Она тебе говорила?» «Говорила? А мы что, с ней встречались?» Это был не риторический вопрос. Женя хотела знать, что ему известно. «Что, если Даша сдала ее?» «Да, была в ее словах тревога». А на тумбочке зазвонил телефон. На дисплее высветилось «Як». «Артур, ты где?» Яшин голос вибрировал от напряжения. И еще Артур обратил внимание на фон, на котором шел разговор. Яша находился где-то на улице, слышен был сверчок. И еще Яша учащенно дышал. — Что там у тебя? — Да люди какие-то в соседнем доме. Может, строители, может, хрен с винтом. — Я тебе звоню, чтобы ты знал. Ну, если вдруг. — Думаешь, киллеры? — Ментам звонить не стану. Яша учащенно задышал, как будто препятствие какое-то преодолевал. «Твою мать!» Что-то звонко ударило в камень. Яша, судя по звукам, с чего-то спрыгнул, куда-то побежал. Артур вскочил с кровати рванул за одеждой. И еще ему нужен был револьвер. Где был тайник, он знал. «Ты куда?» Артур промолчал. Он, конечно, мог бы сказать, но тогда бы последовал вопрос «Зачем?» «Я с тобой». В следующий раз. Он оделся, вооружился, запрыгнул в машину. Ворота откатывались автоматически, но Женя подошла к ним с таким видом, как будто собиралась открыть их руками. И потянулась к Артуру, когда он проехал мимо, и пальцы к глазам приложила, как будто пыталась остановить слезы. Ночью дороги свободные, но Артуру все же понадобилось время, чтобы добраться до места. Он увидел, как от дома отъезжает машина с опознавательными надписями на кузове. Охранное предприятие «Луч». Милиции вроде бы не было. Яша стоял у открытой калитки, в руках вертикальная двустволка. И глаза такие же напряженные, как ружье перед выстрелом. «Ты один?» — спросил он легонько, но с чувством хлопнув Артура по плечу. «С бульдогом». Револьвер короткоствольный, толку от него немного, но лучше что-то, чем ничего. «В меня стреляли», — закрывая калитку, сказал Яша. «Ментов не вызвал». «И ребят попросил». Яша кивнул в сторону, в которой скрылся экипаж с охраной. «Ты же помнишь, как в Саранске все повернули?» «Ну да, граната. По мою душу». Они зашли в дом, Яша закрыл дверь на замок. «Или по мою», — сказал он. «Думаешь, привет от Макса?» «От Макса? Ну да, от Макса. Только этот Макс — всего лишь пуля. Вопрос, кто нажал на спуск?» «Как у тебя с Брагиным?» — Да непонятно. Вроде бы все условия создал. Живи, работай. А сам камень за пазухой держит. — Откуда камень прилетел? — Дом там. Яша подвел Артура к окну, из которого открывался вид на соседний недостроенный дом. Здание уже было под крышей, но еще без окон. По другую сторону от него ярко светил фонарь, и через эти самые окна его можно было увидеть. Фонарь этот просвечивал дом насквозь. Смотрю, люди там какие-то. А стройка-то заморожена. В общем, пошел, телефон взял, дай, думаю, тебе позвоню. Предчувствие навалилось. Давай, короче. А что, короче? Не обмануло предчувствие. Там у меня лестница к бане поставлена. Поднялся по ней. Тут и бахнуло. Из этого самого дома. Выстрела не слышал. Через глушак стреляли. Пулю слышал. Кивнул Артур. От стены рикошет был. Яша провел пальцами по щеке. Крошка кирпичная. Охрана подъехала, весь дом обшарили, ничего. Ну да, киллеры — народ нетерпеливый. Усмехнулся Артур. Ждать не любят. Ключевое слово «киллеры» — это все Брагин. Валю тоже снайпер снял, только с дерева. И дистанция была раза в два больше, и киллер не промазал. «Но так и Яшу могли бы снять наверняка, если бы он тревогу не поднял. Занервничали наемники, потому и промахнулись. Ищи теперь ветра в поле». «Сколько их таких снайперов по Москве? И Максов?» Надо было сразу в охрану звонить. «Да про тебя почему-то вспомнил. Выпьем?» «А если эти ребята где-то рядом?» «Прозеваем?» «Валить отсюда надо». «Там и напьешься. А ты?» «Да, пока не могу». «Ну да, у тебя ж дела». «Дела. И с ними разобраться надо». Артур задумался. Если в Саранске охотились не за ним, за Яшей, то, выходит, Валентин его не заказывал. Но кто исполнил его самого? Женя? Костя? Но ведь Артур на Валю грешил, а оказалось, что зря. «Значит, и Женю он подозревает напрасно» а то что даша на нее наговорила так кто бабская зависть а если уже не был кто так это можно объяснить не любила она валю может и завела себе любовника и такого который смог затмить артура может потому она и поверила всерьез что артур ее больше не волнует с этой верой и приходила к нему пришла и снова тронулась умом а любовнику своему дала отбой мне тоже разобраться надо кивнул яша «С Брагином?» «С ним! Взять за горло, заглянуть в глаза!» «Поехали!» Не задумываясь, предложил свою помощь Артур. «Это опасно!» «Безопасным в этой жизни может быть только секс!» «Сейчас нельзя!» «Сексом заниматься?» «К Брагину ехать!» «Он сейчас на измене!» «Уеду я, а потом вернусь!» «Внезапно! Тогда и возьму за жабры!» «Тебе видней!» «Прямо сейчас и поеду!» Прикроешь меня. Обязанность отмечаться в милиции для Яши никто не отменял. Он-то проплатил, как и Артур, но все равно могли привлечь за нарушение условий досрочного освобождения, если не держать руку на пульсе. Артур кивнул. Он, конечно же, сделает все, что необходимо, даже больше. Яша уехал в тот же час. Собрал вещи, забросил их в машину, сел за руль. Какое-то время Артур ехал за ним, а затем повернул обратно. Женя не спала. Она вышла к нему из дома, дождалась, когда он поставит машину в гараж. «Я так за тебя переживала», — сказала она, обнимая его. «Что там случилось?» «В Яшу стреляли». «Нет». Женя невольно отпрянула от него. «Промазали». «Это хорошо». Из груди у нее вырвался вздох облегчения. «Что хорошего?» — усмехнулся Артур. «Ты же говорила, что Яша плохо на меня влияет». «И что? Не убивать же его за это?» Ну, кто-то считает иначе. Артур шутил, но Женя почему-то восприняла его слова всерьез. «Почему ты думаешь на меня?» «Я думаю, на тебя?» «С чего ты взяла?» Артур глянул на Женю, как это делают менты, зацепившись за неосторожное слово. «Да странный ты какой-то». «Я странный». «Не знаю, что тебе Рябинина наговорила». «А с чего ты взяла, что мы с ней встречались?» «То ты говорил». Неуверенно сказала она. Я говорил. А потом уехал. Я сказал, что мы с ней не встречались. Ты не сказал, ты спросил. Так спросил, как будто сказал... Так, подожди, я что, перед тобой оправдываюсь? Женя попыталась взять себя в руки. С чего бы это? Подыграл ей Артур. Вот и я думаю, с чего бы. А ты, случайно, не у Рябининой был? Почему случайно? Может, нарочно? чтобы о тебе поговорить. И о чем вы говорили?» Артур едва удержался, чтобы не рассказать о своем разговоре с Дашей. «Что-то не то с Женей, нет в ней уверенности. Хорошо бы шатнуть почву под ее ногами. Но лучше повременить. Проследить за ней надо. Да и с Дашей не мешало бы поговорить». О том, что уже спать пора. «Утро вечера мудренее», — кивнула Женя. А ночи тем более... — Мудрее. — Черт, тебе по ночам мерещатся. — Может, и Яша померещилась? — пожал плечами Артур. — А могло? — Да вроде не пьяный был. — И сейчас трезвый. За рулем. — За рулем? — уехал он. — Куда? — От греха подальше. — И правильно сделал. — Ничуть в том не сомневаясь, — сказала Женя. Артур внимательно посмотрел на нее. — Вроде бы она и не желала Яши зла но все равно ее поведение казалось подозрительным. Женщина в мятой форменной куртке нехотя качнула головой. Немытые волосы гладко зачесаны, но это лишь подчеркивало ее неряшливость. А ведь молодая еще баба, немногим за тридцать, еще не толстая, не обрюзгшая, хотя все к этому шло. На несвежих погонах тускло отсвечивали капитанские звездочки. «Не было ее сегодня», — Заболела? — Да нет. — В отгуле? — А вы кто такой, чтобы спрашивать? — Подозреваемый. По делу, которое ведет следователь Рябинина. — Хотите под стражу? — усмехнула женщина. — Может быть. — Я организую. Она явно дала понять, что пойдет на крайние меры, если ее не оставят в покое. Но Артур снова преградил ей путь. Я звонил ей, телефон не отвечает. — Мужчина! — Может, с ней что-то случилось? Я сейчас вызову наряд. Адрес вы, конечно, не дадите. Адрес Артур не знал. Два года тому назад Даша согласилась лечь к нему в постель, но где живет, так и не сказала. Да он, в общем-то, и не настаивал. Вызываю. Может, вы лучше своего начальника вызовите? Может, ему будет интересно, куда целый следователь запропал? Наконец-то его мысль прошла через толстую кожу собеседницы. «А вы звонили Рябининой?» Озадачилась она. Артур кивнул. «Ну, хорошо». Она достала из куртки мобильный телефон, набрала номер, но ответа так и не дождалась. И, повернув назад, скрылась за дверью, на которой красовалась табличка «Начальник следственного отдела». Минуты через три вышла, озабоченно глянула на Артура. «Вы здесь?» «Мне очень нужно поговорить с Дашей». «Домой надо к ней съездить». «Могу подвезти». Женщина кивнула. Именно это она и хотела услышать. Они вышли во двор. Артур снял с охраны свой гелендваген. «А вы, калинов глянув на машину, сказала женщина. «Он самый». «Я так почему-то и подумала», — смерив его взглядом, кивнула она. Артур открыл дверь, помог ей сесть, занял свое место за штурвалом. Но заводить двигатель не торопился. «Извините, но мне мама не разрешает ездить в машине с незнакомыми девушками». «Капитан Желтова». «А по батюшке?» Артур завел машину, тронул ее с места. «Ольга Михайловна». Даша жила в 24-этажном доме на западной окраине Москвы. Возле подъезда стояли две пожилые женщины. Одна из них, толстушка в косынке, заметно напряглась, увидев Желтову, даже потянулась к ней, как будто хотела что-то сказать. Но та даже не глянула на нее, прошла мимо. Так вдруг захотелось сказать, что не быть ей майором, если она будет так относиться к службе. Артур промолчал. Возможно, он ошибался, и на самом деле женщина в косынке не заслуживала внимания. Но как бы то ни было, Артур остановился, подошел к ней. Здравствуйте. Он постарался вложить в улыбку все свое обаяние. Женщины смущенно кивнули, одна из них глянула на его гелендваген. «Могут ли служивые люди ездить на таких машинах? Если они, конечно, не оборотни в погонах». «Вы мне хотели что-то сказать?» «А что я хотела сказать?» — разволновалась толстушка. «Что-то интересное?» «Не знаю». Женщина вопросительно глянула на свою собеседницу. «Говорить или молчать? Вот в чем вопрос». «Да говори уже, человек из милиции». «Из милиции?» — кивнул Артур. «А откуда они приехали, если не из милиции?» желтова тоже из милиции, но ее уже из след простыл. Не обращает человек внимания на мелочи, она выше этого. «У нас тут тоже из милиции», — толстушка кивком показала на подъезд. «Майор юстиции Рябинина Дарья Алексеевна». «Да-да, Рябинина, за ней сегодня машина приезжала», — сказала одна женщина. «Черная Волга», — добавила другая. «Мужчина к ней подошел, улыбнулся, что-то сказал, они сели и уехали». «И что вам показалось странным?» — спросил Артур. «Да, да, показалось. Она, когда в машину садилась, назад повернула, как будто передумала ехать, а мужчина чуть ли не силой ее втолкнул». «Силой?» «Ну, мне так показалось», — кивнула толстушка. «Сначала она просто сомневалась, ехать или нет, а потом назад повернула, но мужчина ее не пустил». «Думаете, что ее похитили?» Ну, мне показалось. Мужчина этот заговорил ее, она растерялась, а когда опомнилась, поздно уже было. А номера машины запомнили? На всякий случай. Артур вспомнил, как погибла Лика. Преступники сбили ее на угнанной машине. Автомобиль-то нашли, а преступников нет. Но, возможно, черная «Волга» с Дашей все еще в пути. Возможно, ее можно перехватить. Артур едва не разминулся с Желтовой. Она собиралась зайти в один лифт, а он выходил из другого. В кабинку они зашли вместе. «Ну что?» — спросил он, не сомневаясь в ответе. «Нет никого дома. Похитили Дашу. Соседи видели». «Да нет». Желтова не хотела в это верить. «Звони начальству. Пусть объявляют перехват». Артур назвал марку и номер машины. Желтова позвонила, сказала. «Но Артуру этого было мало». Он хотел знать, как выглядит человек, который усадил Дашу машину. Толстушку пришлось вести в отдел. Там она и составила фоторобот. Желтова попыталась дистанцироваться от него, включила песенку про тайну следствия, но Артур все же заставил ее показать портрет. Но ничего не сказал. «Пусть менты сами поднимают свою картотеку, находят портрет человека, который не так давно составила лика, пусть сводят одно с другим». Тогда у них, возможно, возникнет желание допросить Артура и Яшу. А оно ему нужно. Алика в свое время составила фоторобот человека, который увел рангеле из гостиничного холла. Артур очень хорошо запомнил черты его лица. Именно этот человек и похитил сегодня Дашу.